освободился от этих уз. После Антуанетта у него было несколько непродолжительных связей с разными женщинами, но они не принесли ему удовлетворения. Дороти Ормсби, Джесси Белл Хинсдейл, Тома Льюис, Хильда Джуэлл. В его памяти остались только их имена, не больше. Первая была актриса, вторая – стенографистка,